Этнос как явление. Доложено на заседании отделения этнографии 19 мая 1966 года. Первое. Тезис. Человек, млекопитающее животное. Человечество – один из видов отряда приматов, гоминид. Закономерности развития человечества не отличаются принципиально от закономерности развития любого другого вида. в середине XIX века был лозунгом того материализма, который мы теперь называем механическим или вульгарным. Не то чтобы этот тезис был полностью неверным, человек действительно несет в себе зоологическую природу, и многое в его жизни и поведении объясняется натуральными инстинктами и физиологическими потребностями, не меняющимися за все время существования вида Homo sapiens. Но нельзя переносить биологические законы в сферу социальной жизни непосредственно. Поэтому Маркс и Энгельс признали, что теория биологической эволюции имеет величайшее значение не только в области чисто биологических вопросов, но и как основание и дополнение к теории исторического материализма и лежащей в его основе философии. В то же время они понимали, насколько важно избежать ошибки Геккеля, Герберта Спенсера и других, отождествлявших процессы и законы биологической и социальной эволюции, так как последние являются эпифеноменами. отношению к первым и протекают по собственным законам, зависящим от специфических особенностей, приобретенных самим человеком. Таким образом, хотя понимание биологической эволюции и необходимо для правильного направления человеческой деятельности, оно само по себе еще не дает нам разрешения социальных проблем, но служит известным основанием для их рассмотрения. Можно считать установленным, что человечество со всеми его взаимосвязями явление непростое, а сложное. Люди и каждый человек в отдельности – являются и физическими телами, подвластными силе тяжести, и организмами, вмещающими в себе бактерии и других микробов, и млекопитающими животными с определенной продолжительностью жизни, и членами обществ, развивающихся в силу собственной закономерности, и, наконец, представителями этнических сообществ, племен, народностей, наций и тому подобное. Наблюдаемые простым глазом явления, касающиеся человечества в целом, Ничто иное, как составляющие, где участвуют факторы не только все перечисленные, но и многие другие. Для того, чтобы от обывательского восприятия перейти к научному анализу, надлежит расчленить все факторы и рассмотреть каждый в отдельности. Совершенно правильно отметил Колесник, для того, чтобы изучать взаимодействие, нет необходимости путать разные вещи. Их, скорее, необходимо разделять. И вот, ограничив этногенез от социального развития, Мы должны проделать ту же работу для размежевания зоологии и этнологии. Ефремов определяет антропосферу как совокупность человеческих организмов или биомассу в 150 миллионов тонн живого веса. При этом он учитывает ее организованность и включает в антропосферу производительные силы и производственные отношения. Так вот, посмотрим, что здесь от биологии, а что специфически присуще человеку. Напомню, что этносом мы называем коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам и имеющий оригинальную внутреннюю структуру. Это определение предварительное, для раскрытия которого нужно дать общее описание свойств, присущих этносу как таковому, а также положить основу для этнической классификации. Но что значит описать? Только одно – сравнить изучаемый предмет с другим, уже известным, и отметить их сходство и различия. С чем сравнить этнос? Очевидно, с явлениями, изучаемыми сопредельными науками, с общественными формациями, которыми занимаются социология с популяциями вида, которые исследуются биологией и ландшафтами, составляющими предмет физической географии, а вернее зоогеографии.